Глава 16 На следующий после Рождества день Марта, старшая дочка Рамы, не на шутку напугала других детей. «Во время праздника пойдет дождь», — авторитетно заявила она. Поскольку Марта была самой взрослой и серьезной, а к тому же умело пользовалась этим преимуществом, младшие дети ей поверили и очень огорчились. «Трава выросла высокой». Теплая погода ускорила рост, и в полях появилось множество грибов, в том числе дождевиков и поганок. Дети приносили домой целые ведра грибов, а рама жарила их на сковородке, куда клала серебряную ложку, чтобы проверить, нет ли ядовитых. Она уверяла, что если попадется поганка, серебро обязательно потемнеет. За два дня до Нового года на дороге появился старик Хуан вместе с зятем. улыбчивым и никчемным мексиканским парнем. Мануэль шел за тестем след в след, потому что ленился даже смотреть по сторонам, чтобы не свалиться в канаву. Оба остановились перед крыльцом Джозефа и прижали шляпы к груди. Мануэль повторял каждое действие старика Хуана, как щенок повторяет движения взрослой собаки. «Он играет на гитаре», — объявил старик Хуан, а Мануэль, в доказательство, достал из-за спины видавший виды инструмент и натянуто улыбнулся. «Я сказал о празднике», — продолжил старик Хуан. «Люди придут. Еще четыре гитары, сеньор. Отец Анжело тоже придет, радостное известие, и отслужит мессу. А я», — добавил он гордо, — «я буду строить алтарь». «Да», — так сказал сам отец Анжело. Бертон заметно помрачнел. «Джозеф, ты ведь этого не допустишь, правда? На нашем ранчо? Не позорь семью!» Но Джозеф лишь радостно улыбнулся. «Эти люди наши соседи, Бертон. Я не собираюсь обращать их в иную веру». «Ни за что не стану смотреть», — сердито заявил Бертон. «Не допущу на эту землю папскую ересь». Томас усмехнулся. Тогда сиди дома, Бертон, а мы с Джо не боимся католического искушения. Вот и посмотрим. Предстояло сделать тысячу дел. Томас ездил на повозке в Нуэстро Сеньора, купил бочку красного вина и бочонок виски. Пастухи забили трех валов и повесили мясо на деревьях, а Мануэль уселся рядом, чтобы отгонять птиц. Под большим дубом старик Хуан построил из досок алтарь, а Джозеф разровнял посреди двора площадку для танцев и собственноручно ее подмел. Старик Хуан успевал повсюду. Даже объяснил женщинам, как приготовить сальса пура, настоящий соус сальса. Следовало взять консервированные помидоры, перец чили, специи и сушеные травы, которые старик Хуан достал из кармана. Он показал, как копать ямы для огня и принес сухие дубовые дрова. Мануэль сидел под развешенным на деревьях мясом, устало пощипывая струны гитары и время от времени сбиваясь на страстной мелодии. Дети участвовали в работе и вели себя очень хорошо, так как Рама предупредила, что плохой ребенок останется дома и будет наблюдать праздник из окна. Наказание столь ужасное, что детвора дружно бросилась таскать двора и даже предлагала Мануэлю помощь в охране мяса. Гитары прибыли в новогодний вечер, в девять часов вместе четырьмя, с четырьмя смуглыми, худощавыми мужчинами с прямыми черными волосами и прекрасными руками. Музыкантам ничего не стоило проехать верхом 40 миль, чтобы без отдыха отыграть на празднике день и ночь, а потом проехать те же 40 миль в обратном направлении, домой. Однако, идя за плугом, они начинали спотыкаться уже через 15 минут. Увидев товарища, Мануэль ожил. Помог повесить драгоценные седельные сумки в безопасном месте и расстелить на осенне одеяло. Однако спали гитаристы недолго. В три часа ночи старик Хуан развел в ямах огонь, и те явились с сумками в руках. Установили вокруг танцевальной площадки четыре столба. Достали из сумок необыкновенные предметы — красные-синие флажки, бумажные фонарики и ленты. Работая при неверном свете костров, они еще до рассвета построили павильон. Рано утром на муле приехал отец Анджело. За мулом следовала тяжело груженная лошадь, сопровождаемая двумя сонными алтарными служками на одном осле. Отец Анжело сразу принялся за работу. Расстелил на сколоченном стариком Хуаном алтаре парчевую скатерть, поставил свечи и отвесил служкам по подзатыльнику, чтобы быстрее шевелились. В сарае он переоделся в праздничную сутану и, наконец, вынес главную драгоценность — распятие и деву Марию с младенцем. Он сам вырезал и раскрасил их, сам придумал и смастерил хитрую конструкцию. Фигуры складывались посередине на петлях, так искусно спрятанных, что в расправленном виде механизм оставался незаметным. Головы привинчивались, а младенец крепился в руках матери колышком, который входил в отверстие. Отец Анджело нежно любил свое уникальное изобретение, а оно по праву приобрело в округе широкую известность, если не славу. Достигая в высоту трех футов, в сложенном виде фигуры умещались в седельной сумке, а замысловатая конструкция заслужила полное одобрение и благословение архиепископа. Старик Хуан смастерил для распятия и Пресвятой Девы отдельные подставки и даже привез толстую свечу для алтаря. Еще до восхода солнца на ранчо Уэйнов потянулись гости. Состоятельные семьи приехали в украшенных бахромой легких экипажах. Другие прибыли в повозках, фургонах и верхом. Бедные белые фермеры распустились с Кингс Маунти в телегах до половины заполненных соломой и до отказа детьми. Дети вообще являлись толпами и некоторое время стояли молча, внимательно рассматривая друг друга. Индейцы возникали незаметно и замирали в стороне с неподвижными равнодушными лицами, все замечая и ни в чем не участвуя. Отец Анжела проявлял строгость в церковных делах, однако в свободное от службы время становился милым, общительным человеком. Стоило ему получить добрый кусок мяса и чарку вина, как глаза его веселили, а язык развязывался». Ровно в восемь священник зажег свечи, призвал служек и начал утреннюю мессу. Хорошо поставленный голос звучал зычно и проникновенно. Верное обещанию Бертон остался дома, чтобы молиться вместе с женой, но даже согласно возвышая два голоса они не смогли заглушить вездесущую ненавистную латынь. Когда мясо закончилось, люди окружили священника тесным кольцом, чтобы посмотреть, как он будет складывать Деву Марию и Христа. Отец Анжела справился с задачей артистично, сначала преклонив колено перед каждой фигурой и только после этого сняв ее с подставки, чтобы отвинтить голову. К тому времени ямы наполнились красными углями, а их края запылали жаром. С более многочисленным, чем требовалось отрядом добровольцев, Томас выкатил на тележке бочку с вином, приладил кран и выбил пробку. Истекая жиром, над ямами висели огромные куски мяса, так что угли то и дело вспыхивали белым огнем. Отборная говядина была забита на ранчо и провисело положенное время на деревьях. Три человека поставили на стол таз сальсы и вернулись на кухню за баком бобов. Женщины вынесли свежий хлеб, держа золотистые буханки охапками, словно дрова, и сложили их ровными рядами. Стоявшие поодаль индейцы подошли ближе, и уже включившиеся в игру, но все еще робкие дети, почувствовали запах мяса, хлеба и осмелели от здорового голода. Чтобы открыть праздник, Джозеф совершил ритуал, о котором рассказал старик Хуан. Ритуал настолько древний и естественный, что показался знакомым. Он подошел к бочке и наполнил оловянную кружку поющим, сверкающим вином. Поднял на уровень глаз и медленно, бережно вылил вино на землю. Снова наполнил кружку и теперь уже осушил четырьмя жадными глотками. Отец Анжело с улыбкой кивнул, одобряя соблюдение народной традиции. Но когда Джозеф подошел к дереву и плеснул немного вина на кору, то услышал рядом тихий, но строгий голос священника — Нехорошо поступаешь, сын мой. Джозеф сердито обернулся. О чем вы? В кружку попала муха. Однако отец Анжела улыбнулся мудро и грустно. Будь осторожен с деревьями, сын мой. Иисус защищает лучше, чем лесные нимфы, дриады. Улыбка выглядела доброй, ибо отец Анжела был не просто ученым человеком, но и настоящим мудрецом. Джозеф невежливо отвернулся, чтобы уйти, но тут же остановился в сомнении. «Вы все понимаете, святой отец?» «Нет, сын мой», — покачал головой Анжело. «Я понимаю лишь малую часть сущего, но церковь понимает все. Самые запутанные вещи становятся для нее прозрачными, а мне понятно то, что делаешь ты. Примерно так. Дьявол владел этим краем многие тысячи лет, а Христос явился совсем недавно». Как в только что завоеванной стране долгое время живут древние обычаи, иногда тайно, а иногда приспосабливаясь к новым правилам, так и здесь, сын мой, некоторые давние предрассудки живут даже в мире Христа. — Спасибо, — поблагодарил Джозеф. — Думаю, мясо уже готово. Возле ям добровольцы переворачивали вилами куски говядины, а гости с кружками в руках выстроились в очередь к винной бочке. Первыми поели и кормили музыкантов, так как солнце уже стояло высоко и их ждала работа. Гитаристы залпом выпили виски, жадно проглотили мясо с хлебом и сальсой и полукругом уселись на ящики, чтобы, пока гости едят, играть мягко, пробуя сложные ритмы, а потом, с началом танцев, выплеснуть энергию и слиться в едином страстном порыве. Зная местные нравы и обычаи, старик Хуан то и дело наполнял кружки музыкантов виски. На площадку вышли две пары и чинно открыли танцы с поклонами, мерными шагами и медленными поворотами. Гитары зазвенели причудливыми переливами. Снова выстроилась очередь к бочке, и на площадке появилось еще несколько пар, уже не столь искусных и благонравных, как прежде. Музыканты уловили перемену и налегли на басовые струны, а ритм зазвучал тяжелее и упрямее. Скоро пространство наполнилось гостями, которые не утруждали себе танцем, а, держась за руки, в такт возили ногами по земле. Индейцы подошли к ямам и столбам, чтобы молча, без слова и знака благодарности, принять предложенную еду, мясо и хлеб. Потом встали возле танцующих и приступили к трапезе, с пустыми лицами притоптывая под музыку. Гитары не умолкали, играли и играли ритмично и однообразно. То и дело кто-нибудь из исполнителей правой рукой дергал открытую струну, в то время как левой тянулась кружки с виски. То и дело кто-нибудь из танцоров покидал площадку, подходил к бочке, залпом осушал кружку и спешил обратно. Спустя долгое время пары распались, руки вытянулись, чтобы обнять каждого, кто попадется, колени согнулись, а ноги затопали по земле в замедленном ритме. Послышалось тихое гудение, одна глубокая горловая нота. Затем в четверть тона подстроился контрапункт. Все больше и больше голосов включалось в обе партии. Целые группы танцующих раскачивались в такт музыки. Гудение набирала силу, становясь громче и отчетливее, а смех и шутки стихали. Один из мужчин был известен своим высоким ростом, другой прославился красотой голоса. Какая-то женщина считалась стройной и миловидной, тогда как стоявшая рядом слыла толстой и некрасивой. Однако сейчас все эти особенности утратили значение. Танцующие слились в единую могучую силу. Лица приобрели отсутствующее выражение, плечи подались вперед, каждый стал частью общего танца, душа которого заключалась в ритме. Музыканты сидели словно демоны, в их прищуренных глазах мерцало сознание собственной мощи и стремление к новой власти. Гитары звучали согласно, усиливая друг друга. Мануэль, утром то и дело глупо улыбавшийся и смущенно ухмылявшийся, сейчас запрокинул голову и самозаввенно запел отчаянный минорный мотив с бессмысленными словами. Танцоры хором скандировали короткий припев. Следующий музыкант добавил свою реплику, и хор тут же ему ответил. Солнце уже пересекло зенит и склонилось к холмам. С запада прилетел холодный ветер. Танцоры снова потянулись к мясу и вину. Джозеф стоял поодаль. Глаза его сверкали, ноги слегка двигались в такт музыки. Он чувствовал себя частью целого, но не присоединился к танцу, а восторженно думал, все мы что-то здесь нашли, можно сказать, что на миг стали ближе к земле. Тело наполнилось удовольствием столь же первозданным, как ритмичный звук басовой струны. а в душе появилась странная вера. Что-то из этого прорастет, происходящее похоже на всеобщий призыв. Взглянув на западные холмы и увидев наползающую с океана тяжелую зловещую тучу, он сразу понял, чем ответит природа. «Ну, конечно», — проговорил Джозеф тихо, — «сейчас пойдет дождь. Когда выплескивается такая мощная молитва, что-то обязательно должно случиться». Он с радостью наблюдал, как огромные тучи перебираются через горы и направляется к солнцу. Когда начались танцы, Томас скрылся в конюшне. Необузданных чувств он боялся точно так же, как животные боятся грома. Однако ритм проник даже сквозь толстые стены. Чтобы успокоиться, Томас принялся гладить лошадь. Через некоторое время рядом послышались тихие всхлипы. Томас пошел на звук и обнаружил в пустом стойле Бертона. Стоя на коленях, брат плакал и молился. Отогнав страх, Томас рассмеялся. «Что с тобой, Берт? Не нравится праздник?» «Говорю тебе, это поклонение дьяволу!» — сердито закричал Бертон. «Ужасно! И где? Здесь, у нас, на нашем дворе! Сначала мерзкий католический священник с раскрашенными деревянными идолами, а теперь дикая оргия!» «Что это тебе напоминает, Берт?» — невинно осведомился Томас. «Что напоминает? Колдовство и шабаш ведьм! Все дьявольские языческие обряды мира!» «Так продолжай молиться, Бертом, спокойно посоветовал Томас. «Знаешь, на что похоже это общее действие? Прислушайся и услышишь звуки почти религиозного собрания, словно великий евангелист проповедует пастве». «Поклонение дьяволу!» — снова воскликнул Бертон. «Грязное, греховное поклонение! Если бы знал заранее, непременно ушел бы куда подальше!» Томас хрипло рассмеялся, вернулся на свое место, снова присел на край яслей и принялся слушать молитву брата, радуясь тому, как благочестивые возгласы подчиняются ритму гитар. Пока Джозеф наблюдал за распухшей черной тучей, она стояла на месте и все же пожирала небо, а потом вдруг схватила и проглотила солнце. Яркий день тут же сменился сумерками, а горы ответили неуютным, резким металлическим блеском. Спустя миг после того, как скрылось солнце, из тучи вырвалось золотое копье молнии, а следом по вершинам гор прокатился гром. За первой вспышкой последовала вторая — тоже в сопровождении гулкого рокота. Музыка и экстатические танцы, как по команде, прекратились. Сонными, испуганными глазами танцоры посмотрели в небо. Так смотрят разбуженные землетрясением дети. Мгновение все стояли, не понимая, что происходит, но потом сознание вернулось к ним. Люди бросились к привязанным лошадям, достали сбруи и принялись поспешно впрягать животных в повозки и брички. Гитаристы торопливо сняли флажки, убрали так и не пригодившиеся фонари и спрятали реквизит в седельные сумки в надежде сберечь от дождя. В конюшне Бертон встал с колен и торжественно провозгласил: "Снисходит гнев Господень". "Послушай внимательно, Берт", с улыбкой возразил Томас. "Это же гроза". Молнии сыпались из могучей тучи, как струи дождя, а воздух сотрясался от ударов грома. Через несколько минут к воротам потянулась длинная череда экипажей. Почти все направились в сторону городка Пресвятой Девы, а некоторые свернули к горным ранчам. Вход пошли все имеющиеся в наличии способы укрытия. При каждой вспышке молнии лошади фыркали, а при каждом ударе и раскате грома испуганно дергали головами и избивались на голову. Едва начались танцы, женщины семьи Уэйн собрались на крыльце Джозефа, как положено хозяйкам, отдельно от гостей. Алиса не удержалась от искушения и спустилась на площадку, а Элизабет и Рама остались сидеть в креслах-качалках, наблюдая за весельем. Теперь, когда туча накрыла небо, Рама встала и собралась домой. «Ты сегодня не похожа на себя, Элизабет. Слишком тихая. Не простудилась?» «Все в порядке, Рама. Просто от возбуждения и грусти чувствуй себя немного вялой. Праздники всегда нагоняют грусть». Всю вторую половину дня Элизабет наблюдала за одиноко стоявшим Джозефом и видела, что муж, что и дело, поглядывает на небо. «Предчувствует дождь», — решила она, а когда прокатился гром, подумала, «Джозефу понравится, грозы всегда его радуют». Сейчас, когда гости разъехались, а гром свободно разгуливал над головами, Элизабет продолжала украдкой посматривать в его сторону. Пастухи торопились убрать под крышу посуду и еду. Джозеф дождался первых дождевых капель и только тогда перешел на крыльцо. Присел на верхнюю ступеньку перед женой, сутулился и сложил руки на коленях. «Понравился праздник, Элизабет?» «Да». «А раньше приходилось видеть что-нибудь подобное?» «Уже видела фиесты, но такую буйную ни разу». «Как, по-твоему, может случиться, что собравшееся в небе электричество довело людей до иступления?» Джозеф обернулся и посмотрел ей в лицо. «Скорее подействовало вино, дорогая». Он серьезно прищурился. «Выглядишь неважно, Элизабет. Хорошо себя чувствуешь?» Джозеф встал и заботливо склонился над ней. «Пойдем в дом. Становится холодно». Он вошел первым, зажег висевшую в центре комнаты лампу, открыл заглушку и развел в печи огонь. Тяга тихо загудела в трубе. Дождь мерно шуршал по крыше, как будто мела грубая метла. В кухне Алиса что-то тихо напевала, все еще оставаясь во власти танца. Элизабет тяжело опустилась в кресло. «Давай сегодня поужинаем немного позже, дорогой». Джозеф встал на колени рядом. «Выглядишь страшно усталый». Это от возбуждения и от множества людей, да и музыка слишком энергичная. Она умолкла, пытаясь понять, что значили музыка и танец. «Какой странный день!» — проговорила она наконец. — Столько людей, месса, а потом пир, танцы, и вот теперь гроза. Я глупая, Джозеф, или в череде событий есть какой-то скрытый смысл? Похоже на те картинки, которые продаются в городах. Сначала пейзаж кажется немудреным, но если хорошо приглядеться, то среди линий появляется множество скрытых фигурок. Понимаешь, о чем я говорю? Камень превращается в спящего волка Облачко оказывается черепом, а среди веток деревьев возникают марширующие войны. Тебе не показалось, что Дим полон скрытого, не очень понятного смысла?» Джозеф все еще стоял на коленях, низко склонившись в свете лампы, и внимательно смотрел на ее губы, как будто плохо слышал. Машинально гладя бороду, он то и дело кивал. «Замечаешь все, что происходит вокруг, каждую мелочь», — проговорил одобрительно. Стараешься проникнуть в самую суть вещей. Значит, ты тоже почувствовал странность событий? Скрытый смысл показался мне предупреждением. О, даже не знаю, как объяснить. Джозеф слегка отстранился и посмотрел на печку, из которой пробивался свет. Его левая ладонь по-прежнему гладила бороду, а правая поднялась и легла на колено жены. Ветер завывал в кроне дуба над домом, а печка ровно и едва слышно потрескивала, отвечая притихшему огню. «Венок из цветов, что открывает мои чувства», — напевала по-испански Алиса. Джозеф тихо заговорил. «Понимаешь, Элизабет, от того, что ты стараешься проникнуть в суть, мне должно быть менее одиноко, но этого не происходит. Хочу все тебе объяснить и не могу». «Не думаю, что это предупреждение нам. Скорее, указание на то, как движется мир. Облако — совсем не адресованный людям знак надвигающегося дождя. Сегодня предупреждения не было, и все же ты права. Мне тоже кажется, что здесь есть скрытый смысл». Он на мгновение умолк, а Элизабет протянула руку и погладила мужа по волосам. «Танец выпал из времени», — продолжил Джозеф. Превратился в вечность, стал прозрением. Он снова замолчал и постарался освободить сознание от подступавших, словно густой вязкий туман, тяжелых и смутных мыслей. Люди радовались танцу и наслаждались им. Все, кроме Бертона. А Бертон чувствовал себя несчастным и боялся. Трудно предвидеть, когда и чего он испугается. Элизабет заметила, как губы мужа тронула мимолетная улыбка. «Проголодался, дорогой. Можем поужинать в любой момент. Только сегодня еда будет холодной». Она знала, что произносит незначительные слова, чтобы сохранить секрет, однако секрет все равно просочился, прежде чем удалось его удержать. «Джозеф, утром меня тошнило». Он взглянул сочувственно. «Слишком много работало перед праздником». «Да, возможно, но, дорогой, дело не в этом». «Не хотела пока тебе говорить, но Рама считает...» «Как по-твоему, она понимает?» «Говорит, что никогда не ошибается, значит, должна понимать. Она многое повидала и все знает». Джозеф усмехнулся. «Что Рама знает?» «Сейчас подавишься словами». «Ну, видишь ли, Рама говорит, что у меня будет ребенок». Слова упали в странную тишину. Джозеф сидел неподвижно, глядя в огонь. Дождь на миг прекратился, а Алиса перестала пить. Элизабет осторожно, робко нарушила молчание. «Разве ты не рад, дорогой?» Джозеф шумно, тяжело выдохнул. Никогда в жизни так не радовался. А потом шепотом добавил. И никогда так не боялся. «Что ты сказал, милый?» Не расслышала последних слов. Джозеф встал и склонился над женой. — Будь осторожна, — предупредил он строго. — Сейчас тебя укрою. Нельзя мерзнуть, нельзя падать. Он бережно укутал Элизабет пледом. Радуясь заботе и гордясь неожиданной тревогой мужа, она улыбнулась. — Скоро пойму, что и как делать, милый. Не бойся за меня. — Все выясню и пойму, — произнесла она уверенно. «Потому что, когда женщина носит ребенка, перед ней открывается целый мир новых знаний», — так сказала Рама. «Будь осторожна», — повторил Джозеф. Элизабет радостно рассмеялась. «Ребенок уже так тебе дорог?» Джозеф опустил голову и нахмурился. «Да, ребенок дорог, но еще дороже его ожидания и рождения. Это так же грандиозно, как гора, настоящая связь с землей. Он умолк, подыскивая слова, способные точно передать чувства. «Доказательство того, что мы живем здесь, моя милая. Единственное доказательство того, что мы не чужаки». Вдруг он поднял голову и посмотрел на потолок. «Дождь прекратился. Пойду проверю лошадей». Элизабет снова рассмеялась. «Я читал или слышала, что где-то далеко на севере, то ли в Норвегии, то ли в России, есть странные обычаи. Надо обо всем рассказать скотине. Когда в семье что-то случается, рождение или смерть, хозяин идет к лошадям и коровам, чтобы сообщить новость. Ты тоже идешь для этого?» «Нет», — ответил Джозеф. «Просто хочу проверить, все ли привязи хорошо укреплены». «Не ходи», — жалобно попросила Элизабет. «Томас позаботится о животных. Он никогда о них не забывает. Останься со мной. Если уйдешь сегодня, мне будет одиноко». «Алиса — Алиса! — окликнула она громко. — Можешь подать ужин прямо сейчас? И снова заговорила тихо. — Посиди со мной, Джозеф. Она схватила его ладонь и прижала к груди. Помню, как в детстве на Рождество мне подарили куклу. Когда увидела ее на елке, сердце наполнилось невразимым жаром. До того момента, как взяла куклу в руки, я очень боялась и страдала. Так хорошо это помню. Не знаю почему, но... жалела, что кукла принадлежит мне. Она казалась слишком волшебной, слишком прекрасной, чтобы стать моей. У нее были настоящие брови и ресницы. С тех пор Рождество всегда наполнялось чудом, и сегодня тоже такой день. Если то, о чем я тебе сказала, правда, то это слишком большая драгоценность, и мне страшно. Посиди со мной, милый, не уходи сегодня. В ее глазах блеснули слезы. — Конечно, останусь, — успокоил Джозеф. — Ты слишком устала, да и вообще теперь должна много отдыхать. Он просидел дома весь вечер и лег спать вместе с женой. Однако, как только ее дыхание стало ровным, бесшумно поднялся и оделся. Элизабет слышала движение и лежала тихо, притворяя спящий. — У него какие-то важные ночные дела, — подумала она кротко и вспомнила слова Рамы. — Если Джозеф мечтает... то ты никогда не узнаешь, о чем его мечты». От одиночества стало холодно. Элизабет вздрогнула и тихо заплакала. Джозеф неслышно спустился с крыльца. Небо прояснилось, ночь стала колючей от надвигающегося мороза, однако с деревьев по-прежнему капала вода, а с крыши на землю стекал крошечный ручеек. Джозеф подошел к большому дубу, остановился — и, подняв голову, едва слышно заговорил. «Ждем ребенка, сэр. Обещаю, что как только родится, сразу принесу его вам». Он дотронулся до холодной мокрой коры и медленно провел пальцами по стволу. «Священник знает мою тайну», — подумал он спокойно. «Знает какую-то часть и не верит. А, может быть, верит, но боится этой веры. Надвигается буря». снова обратился к дереву Джозеф. понимая, что укрыться не удастся, но вы, сэр, должно быть, знаете, как защитить нас от бури. Он долго стоял, осторожно водя пальцами по черной коре и думал. «Это чувство захватывает все сильнее. Поначалу ей искал утешение после смерти отца, а теперь влечение стало настолько острым, что превосходит почти все. И все же по-прежнему утешает». Он подошел к яме, где жарили мясо, и взял с решетки большой кусок. «Вот, пожалуйста», — проговорил умоляюще, поднял руку и положил мясо в развилку веток. «Защитите нас, если сможете. Надвигающаяся стихия способна уничтожить всех». Внезапно рядом послышались шаги. Голос Бертона произнес. «Джозеф, это ты?» «Да, уже поздно. Что тебе нужно?» Бертон подошел ближе и остановился. «Хочу поговорить с тобой, Джозеф. Хочу предостеречь». «Сейчас не время», — угрюмо возразил младший брат. «Поздно. Поговорим завтра. Я проверял лошадей». Бертон продолжал стоять неподвижно. «Лжешь, Джозеф. Думаешь, что никто ничего не замечает, но я за тобой слежу. Видел, как ты приносишь дереву дары». «В тебе крепнет языческое начало, и я пришел, чтобы предостеречь». Бертон волновался и часто дышал. «Сегодня ты видел гнев Господень и предупреждение идолопоклонникам. Да, пока всего лишь предупреждение. Джозеф, в следующий раз молния попадет в цель. Я наблюдал, как ты подкрался к дереву и вспомнил слова Исаи: Ты покинул Бога, и гнев его тебя покарает». Задыхаясь от наплыва чувств, Бертон ослаб и умолк. «Джозеф!» — попросил он почти робко. «Пойдем в амбар и вместе помолимся. Христос примет тебя в свое лона. Давай спилим дерево!» Однако Джозеф отпрянул и сбросил пытавшуюся удержать его руку. «Спасайся сам, Бертон!» — рассмеялся он коротко и сухо. «Ты слишком серьезен! Отправляйся спать и не лезь в мои игры!» «Занимайся своими делами». Он оставил брата под дубом и вернулся в дом.